Затем шумные газетные заголовки вообще стали привычными и привлекали не больше внимания, чем жужжание мухи, залетевшей между стекол. А с конца марта начались интенсивные стрельбы и эскадронные учения, плавно перетекшие в полковые. И всем снова стало ни до чего, кроме боевой подготовки. Ну а в конце мая их загрузили в вагоны и отправили в полевые лагеря. Но на этот раз не в Поволжье, а в царство польское. Почему так, никто не знал. Впрочем, ходили слухи, что основной причиной подобной передислокации было то, что кавалерийские части, дислоцированные в царстве польском, отправились на это лето как раз в те места, где полк Корнета Веснина провел прошлое. Мол, из них собираются создавать третий и четвертый конные корпуса. А поскольку еще и двух лет не прошло, как германец во всю войну грозил, Решили войска на западной границе не ослаблять. Пока ждали ротмистра, эшелон успели отогнать и к разгрузочной платформе медленно подполз следующий. «Лях ты!» – удивленно выпалил кто-то. «Никак блендировки везут!» Корнет быстро обернулся. На приближающихся открытых платформах выселись громоздкие конструкции, тщательно укрытые брезентом. Под грубой тканью – угадывались очертания угловатого блиндированного корпуса с двумя пулеметными башнями на крыше. Веснин взволнованно сглотнул. Нет, он уже видел эти могучие сухопутные броненосцы вблизи и даже трогал их. Да что там, он познакомился с молодым подпоручиком, командиром четырех таких грозных машин, и тот прокатил его на своем командирском броневике. Но все равно, каждый раз оказываясь рядом с этими грозными машинами, Веснин испытывал волнение, и в его голову закрадывалась мысль о том, что может стоит уйти из кавалерии, раз уж она нынче превратилась в передвигающуюся на лошадях пехоту, да попроситься в автобронеотряды. «Путиловский», — авторитетно заявил кто-то. «Какие тебе Путиловские, деревня?» — с насмешкой протянул Унтер Толубеев. «Эван, глякась, позади горб торчит». — Это карман для запасного колеса, а такие только у магнитогорских бывают. — Да ничего там не торчит, просто брезент так задрался. — Да вон лучше на башне погляди. — Эван, створки по бокам от пулеметов торчат. — Точно говорю, Путиловский, а я тебе говорю, — развернулся к спорщику Толубеев. Но какие аргументы он еще собирался привести своему оппоненту, так и осталось неизвестным. Потому что с левого фланга послышался протяжный голос рот мистера Кавринского. «Эскадрон, стройсь!» Местом дислокации полка стали окрестности деревни Семятычи. Именно окрестности, поскольку в самой деревне разместились только штаб полка, конная батарея и эскадрон, в котором служил Веснин. Так что, можно было сказать, им повезло, поскольку они поселились в избах, а не как остальные эскадроны в полевом лагере неподалеку. Впрочем, командир полка обрадовал, что это ненадолго. Эскадроны, дислоцированные в полевом лагере и тот, что стоит в деревне, будут периодически меняться местами. Ну, чтобы никому не было обидно. Весь июнь прошел в интенсивной учебе. Конечно, особенно им здесь было не развернуться, это вам не приволжские степи. В привислинских губерниях плотность населения была самой высокой по всей Российской империи. «Крестьяне уже давно распахали все маломальски пригодные для сева клочки земли, и эскадронам для совершения маршей приходилось пользоваться либо дорогами, что командование не сильно одобряло, так как в условиях войны именно на дорогах противник чаще всего устраивает засады, либо осваивать нелегкую науку движения напрямик через леса с форсированием небольших речек вплавь или на подручных средствах». «Слава богу, леса здесь были не в пример родным». Русским чистые, свободные от сухостоя, бурелома и даже шишек. Местные крестьяне постарались. На порубку леса ведь надобно разрешение оформлять, опять же платить за нее, а шишки, сухостой и бурелом топливо бесплатные. Да еще и при удаче самому можно копеечку заработать, опять же, за очистку леса. Так что в здешних лесах кое-где можно было позволить себе такое, что в русских являлось делом совершенно уж невозможным. Движение подразделений верхами, да не по натоптанным тропам, а по азимуту и карте. А 30 июня выезжавший в Варшаву полковой жандарм-поручик Сеславин привез шокирующую весть о том, что в Сараеве, столице отторгнутой Австро-Венгрии у Османской порты Боснии, сербским террористам Гаврилой Принципом, Убить наследник австрийского престола Эрцгерцог Франц Фердинанд племянник престарелого императора двуединой монархии неблагодарного Франца Иосифа. Сноска. Двуединая монархия, распространенная наименование Австро-Венгрии. Неблагодарность же Франца Иосифа I состояла в том, что именно русские войска, направленные ему в поддержку по Варшавскому договору 1848 года, помогли австрийскому императору удержать свою империю от распада, после чего он стал самым последовательным и непримиримым врагом России. «Так это что ж, господа, война?» Прямо поставил вопрос начальник штаба подполковник Трауберг, после того, как в СБ, отведенной подполковое офицерское собрание была громко прочитана единственная привезенная поруччиком газета – При этом взгляд подполковника устремился на поручика, сыгравшего роль гонца печали. Должность полковых жандармов была введена не так давно, всего пару лет назад, в процессе реформы армии. Поначалу офицерство встретило это в штыки. Жандарм среди строевых офицеров? Да это просто неприлично. Но поскольку нововведение настойчиво продвигал сам великий князь, всячески подчеркивая, что это его, только его и именно его идея, и что основной задачей полкового жандарма станет не поиск крамолы, а борьба с вражеской агентурой, допросы пленных и предупреждение распространения влияния социалистов среди нижних чинов, все постепенно успокоилось. К тому же изрядное число новоиспеченных полковых жандармов оказалось из таких же, как и они, армиаутов, просто прошедших переподготовку на специальных курсах в отдельном жандармском корпусе. В итоге уровень неприязни еще больше снизился. И хотя поручик Сеславин был как раз не из армейских, а изначально из жандармского корпуса, то, что он показал себя отменным кавалеристом, а также обладал острым умом, наблюдательностью и весьма ироничным взглядом на жизнь, довольно быстро заставило офицеров относиться к нему, если не с уважением, то без неприязни. Да и фамилия у него была вполне себе гусарская. Сноска. Однофамилец поручика Александр Никитич Сеславин Гусар, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года, прославился партизанскими действиями и большой личной храбростью. И как-то само собой сложилось, что поручик стал одним из тех, к кому непременно обращались за разъяснениями в случае непоняток. «Да нет, не будет никакой войны!» Тут же подал голос командир второго эскадрона Георгий Карабула Оглы. Не рискнут германцы! В одиннадцатом году не рискнули, и сейчас тоже не рискнут. Ну не скажите, князь, не скажите, не согласился ротместер Кавринский. Сейчас чай не одиннадцатый год. Тогда-то мы сами не стали на рожен лезть. Потому как помните, в каком состоянии была армия. Сейчас же другое дело. Сейчас мы куда сильнее. «Я считаю, государь точно не потерпит умоление чести Российской империи и твердо укажет взорвавшимся австриякам на их действительное место. А германцы за австрияков непременно вступятся». «Да другое-то оно, конечно, другое», — вздохнул начальник штаба. «Да только все не так хорошо, как хотелось бы. Сами знаете, господа, что и по вооружению, и по личному составу у нас пока мест не комплект». Это да. Это знали. По штату в каждом эскадроне положено было иметь по два пулемета Мосина-Федорова. Между тем, как на самом деле, их было два на весь полк. Вследствие чего из пулеметчиков всех эскадронов был сформирован отдельный пулеметный взвод, в котором они и занимались изучением материальной части на имеющихся пулеметах, появляясь в своих эскадронах только на время эскадронных и полковых учений. «Ну, я думаю, господа...» послышался голос поручика Сеславина. «Это аргумент, скорее, не против, а за войну». «Почему это?» «Все просто, господа», усмехнулся поручик. «Для того, чтобы при наличии повода война все же не состоялась, требуется совместное желание обеих конфликтующих сторон. А я считаю, что в настоящий момент Австро-Венгрия и, что самое главное, Германия такого желания не выкажут». «Более того, я практически уверен, что на этот раз Тройственный союз намерен непременно довести дело до войны». Поручик сделал паузу, прищурился, окинул взглядом офицеров, внимательно смотревших на него в ожидании продолжения, и усмехнулся. «Ну, подумайте сами, господа. С одной стороны, теперь Германия воспринимает нас всерьез». Это три года назад немцы, старательно собрав все небылицы, что строчили о русской армии, господа журналисты, и все те возмущенные письма и обращения, которые пачками слали государю русские ветераны, слезно умолявшие дать по рукам великому князю Алексею Александровичу и остановить разрушение армии. Эти письма с удовольствием публиковали те же газеты. Так вот, три года назад немцы могли считать, что армии у нас нет. Год назад им стало понятно, что в русской армии все не настолько плохо, как говорят и пишут господа журналисты. Но из-за того, каким образом происходила военная реформа, русская армия на некоторое время оказалась лишена подготовленных резервов, а запасы вооружения, по немецким оценкам, еще довольно долго не должны были достичь необходимого уровня. Однако, господа, мы все знаем, что германцы отнюдь не глупы, и что у них очень неплохая разведка. Поэтому я уверен, что сегодня они прекрасно понимают, что их ставка на вечную российскую лень и безалаберность от чего то не оправдалась, и что еще год-два, и у нас будет все, что нам надо, и резервы, и оружие, и все остальное. Между тем, война между Антантой и Тройственным союзом неизбежна. А значит, у них есть очень короткий промежуток времени, «Для того, чтобы сокрушить нас, пока мы еще не набрали силу и пока они, подчеркиваю, господа, пока они сильнее нас». «Так-таки сильнее!» — скинулся командир второго эскадрона. «Не согласен!» «Может быть, вы и правы!» — усмехнулся поручик. «Более того, вы наверняка правы, но немцы считают иначе. Потому что если они с нами согласны, это означает, что они упустили момент». Впрочем, не стоит торопиться. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Если я прав, это станет быстро понятно из того, что градус воинственности в заявлениях сторон возрастет.